Глава 25. Владыка изменчив. Слуги запрятали Ариэля в мешок, завязали сверху и понесли. Помощник Махиты хриплым голосом отдавал приказания. Мешок был старый, не очень плотный. Ариэль увидел свет и, почувствовав свежий воздух, понял, его несли через двор. Потом свет померк, воздух стал душным и более прохладным. Его несли по длинным коридорам, затем стали спускаться по крутой лестнице. Снова переходы, лестницы. Наконец его опустили на холодные плиты. Мелькнул желтый свет светильни. Мешок развязали и молча положили в него два тяжелых камня. На глазах одного из слуг Ариэль заметил слезы. На лицах других – молчаливое сочувствие. Но помощник Махиты неотступно следил за каждым движением слуг. Ариэль увидел края каменного колодца. «Вот где должен кончить свои дни летающий человек», – подумал он с горечью. Двое слуг завязали мешок, подняли Ариэля и со стоном бросили в глубокий колодец. А во дворце, в комнате Шьямы, Махита ползал на коленях за своим владыкой, бил себя кулаком по лбу и вопил «Смилуйся, господин!» Раджа метался по комнате пинками, отбрасывал от себя Махиту и кричал «Ты, ты, ты один во всем виноват, о гнусный проклятый гад! Ты лишил меня лучшего украшения моего дворца, лучшего моего утешения, летающего человека!» Ты оклеветал и его, и честнейшую женщину. Если ж яма умрет, а она, наверное, умрет. Боги сохранят ее, владыка. Доктор сказал. О, лукавый раб, как повернулся твой язык оклеветать лучшую в мире женщину. Почему эта змеиная жала не покрылась язвами? Ты заставил меня, лживая собака, совершить преступление. Перед смертью не а Она крикнула мне. «Она не умрет, владыка?» «Что не повинна ни в чем, и что это ты, гнусный злодей, оклеветал ее!» «У меня открылись глаза!» Раджа хлопнул в ладоши. «Пощади, владыка, выслушай меня!» «Погоди же, гаденыш, взять эту гнусную тварь!» Обратился Раджа к вбежавшим слугам. «Бросьте его в клетку с тиграми! О, ты достойно позабавишь меня этим зрелищем!» Слуги схватили Махиту. Он заревел так, как будто его уже бросили в клетку с тиграми. Но когда его вынесли в другую комнату, он сразу перестал кричать и тихо заговорил, обращаясь к слугам. «Вы не бросайте меня тиграм сегодня. Подождите, до завтра. Тысячу рупий получит каждый из вас. Завтра гнев Раджи пройдет, и он сам казнит вас, если вы поспешите бросить меня в клетку». «Я еще пригожусь ему. И вам пригожусь. Слышишь, Банким? Слышишь, Ганендра? По тысяче рупий. Завтра Жираджа спросит, где мой любимый мохито? Нет махиты. Кто посмел его бросить, отрубить ему голову? А если не бросите, скажет, хорошо, что сохранили моего дорогого махиту И щедро вознаградит вас». И на всякий случай накормите тигров до отвала, так чтобы куски мяса у них из горла торчали, чтобы звери на меня и смотреть не хотели. Все это произошло вечером накануне того дня, когда Боден, Пирс, Даталлер и Джейн явились к Радже.